Глава двадцать пятая. Проезжая мимо больницы, на территории которой размещался городской морг, я подумал, что если милашка патологоанатом Денис уже вернулся из-за границы и готов поделиться со мной рассказом о вскрытии Борзова. Эта версия нуждалась в проверке. Притормозив у ворот, я оставил машину на стоянке и пошел по территории больницы, У знакомого мне здания стоял белобрысый высокий парень в зеленом халате и курил. Что-то подсказало, это именно тот, кто мне и нужен. «Денис?» — осведомился я. Он моргнул короткими ресницами. «А с кем имею честь?» «Журналист газеты «Вести Приреченска». Я ткнул ему под нос удостоверение. «А я-то тут при чем?» — Денис прищурился. «Я не герой труда». «Зря вы так!» — укорил его я. «Многие наши горожане просто умирают от желания узнать, как изменились дела в морге после разгромной статьи Екатерины Зориной». Он, понимающий, кивнул. «А почему она не пишет продолжение?» «В настоящее время девушка в отпуске», — пояснил я. «Главный редактор попросил меня заняться этим». Денис сдался. «Пойдемте в мой кабинет» или вы хотите осмотреть детально наше заведение и кое-что сфотографировать? Меня передёрнуло. Видите ли, если бы не отпуска, наш шеф подоскал бы более подходящую кандидатуру для написания этой статьи. Я с детства боюсь мертвецов. Поэтому, кроме интервью, ничего больше, патологоанатом хмыкнул. Как скажете? В клубничке я уселся на старую койку, накрытую прохладной клеёнкой. Парень смотрел на меня не мигая, и его пристальный взгляд выводил из равновесия. "Почему же вы не задаёте вопросы?" осведомился он. "Я просто жду вашего комментария". "Ясно". Длинная тощая рука почесала затылок. "Вот почему. Всё же было бы лучше, если бы пришла госпожа Зорина". Она более осведомлена о нашем прошлом житье-бытье. Так с чего начать? С начала. Этот диалог стал казаться мне подозрительным. Насколько мне известно, ваши клиенты не жалуются и не торопят врача, поэтому мы тоже не будем спешить. Я думаю, ты просто валяешь дурака. Неожиданно добродушное выражение у лица куда-то исчезло. Бесцветные не враждебные глаза сузились. Давно мне не приходилось видеть более неприятного типа. Если ты хочешь получить конкретные сведения, кончай юлить и говори прямо, зачем пришёл. Может, я тебе изгожусь? Ты вскрывал Барзова. Ни что не мешало мне тоже перейти на ты. Да, вскрывал, согласился патологоанатом, уверяю тебя, ничего интересного. — Кроме способа убийства, — подсказал я. Он отпрянул от меня, но тут же взял себя в руки. — Ты-то о чем? — Мужик неосторожно чистил ружье. Там все путем, парень. — Его дочь навещала тебя? Теперь глаза, наоборот, округлились, насколько это было возможно. — Дочь борзова? — Да ты спятил. — Зачем? — Она хочет узнать правду. С тобой кто-нибудь разговаривал о покойном? его служба безопасности. Теперь он смотрел куда-то в сторону, избегая встречаться со мной взглядом. Опиши их: два накачанных мужика боксёрского типа в одинаковых серых костюмах, похожи словно близнецы, но не совсем, конечно. Ну на конкурс двойников я бы их отправил, патологоанатом ухмыльнулся. У одного розовый шрам возле левого уха. Я почувствовал, как мурашки Пробежали по коже. Именно этих ребят я видел у Рахманова в фитнес-центре. «Зачем они приходили?» Парень резко встал со стула. «Мне пора». «Зачем они приходили?» Повторил я. У выхода он обернулся. «Ты и так узнал слишком много». «Я понял. Больше Денис мне ничего не скажет. На прощание захотелось кольнуть его». «То, что ты сделал...» Стоило хорошей машины и поездки на Гавае, патологоанатом вздрогнул. Слушай, мотает сюда, угрожающе произнёс он. У нас тоже есть своя служба безопасности. В отличие от других, они сначала бьют, а потом разбираются. Лучше бы ты с ними не связывался. Я понял намёк и ретировался.